Глава 26. Прикосновение дома. Наступил конец учебного года. Вручение дипломов прошло в суматохе чёрных накидок, белых и голубых кисточек и вечеринок. Это был горько-сладкий конец, и Персефона никогда прежде не чувствовала себя такой гордой, идя по сцене, и такой одинокой. Алексa проводила всё больше времени с Джейсоном, А от матери не было вестей с тех пор, как Персефона разрушила оранжерею. Богиня весны ни разу не возвращалась в ни ночь и подземное царство с тех пор, как покинула Аиды, оптонного её лозами. Единственной возможностью отвлечься для Персефоны стала работа. Она перешла на полную ставку в новостях Новых Афин в качестве журналиста ведущего расследования. Первую же неделю после окончания университета она приезжала раньше всех и засиживалась допоздна. А когда ей больше нечем было заняться, она проводила вечера в глубине сада богов, отрабатывая свои магические навыки. У Персефоны получалось всё лучше, но в то время, как её инстинкт находить силы становился мощнее, ей пока не удавалось в полной мере воссоздать все те трюки. Как превращение Минфы в растение и конечностей Адониса в ветви, и разрушение дома матери. То, что она теперь взращивала, снова больше напоминало мёртвые стебли. И богине жалело, что не может потренироваться с Гекатой. Она скучала по Гекате, по духам, по подземному миру. Она скучала по Аиду. Персефона часто задумывалась о том, чтобы снова спуститься в подземное царство. Она знала, что Аид не отозвал свою благо, но она слишком боялась, слишком стеснялась и слишком стыдилась, чтобы отважиться на это. Как ей объяснить своё отсутствие? Простят ли они её? Чем больше проходило времени, тем меньше Персефона чувствовала себя способной вернуться. И она продолжала свою ежедневную рутину: работу, ланчи с Лексей и Сивиллой, вечерние прогулки через парк. Сегодня её привычный распорядок дня был нарушен. Она посмотрела на часы, сидя за любимым столиком в кафе-хаус. Она ждала сообщения от Лексы. На предстоящих выходных подруга праздновала день рождения, и они планировали сходить куда-нибудь. с Джейсоном, Севилой, Аро и Ксерксом. А пока ей нужно было закончить последнюю статью о боге мёртвых. Написание статьи оказалось для неё более болезненным, чем она ожидала. Персефона писала со слезами на глазах и стиснутыми зубами. В результате публикации задержалась. Она не ожидала от себя такой эмоциональности. Но ей так много пришлось пережить за последние 6 месяцев. Переживания и стресс из-за выполнения условий её контракта с Аидом сделали своё дело. Вопреки здравому смыслу, она влюбилась в бога и теперь пыталась выяснить, как же ей снова собрать кусочки своего разбитого сердца в единое. Проблема была в том, что они уже не складывались вместе, как прежде. Она изменилась. И это было одновременно прекрасно и ужасно. Она обрела контроль над своей жизнью, разорвав те связи, что были у неё раньше. Люди, которым она доверяла 6 месяцев назад, уже не являлись таковыми. Самым болезненным из всего этого стало предательство её матери и последующее молчание. После того, как Персефона разрушила аранжерею, Диметра держалась от неё на расстоянии. Персефона не знала, где сейчас её мать, хоть и подозревала, что та в Олимпе. И всё же она ожидала получить от неё хоть какую-то весть, даже простое гневное сообщение. Молчание стало для Персефоны ударом в самое сердце. Её телефон зажужжал. Пришло сообщение от Лексы. Готова к сегодняшнему вечеру. Она ответила: "Ты же знаешь, ты уже решила?" "Алексей ещё не решил, где хочет отметить. Они обе сошлись на мнении, что Неночь и Лярос абсолютно исключены. Выбираю между Вахией и Вороном. Бар Вахия принадлежал Дионису, а Ворон Аполлону. Что думаешь?" "Хм, определённо Ворон." Но ты же терпеть не можешь музыку Аполлона. Это правда. Персефону ужасал каждый новый альбом бога света. Её раздражала его манера читать текст, а у него в клубе играла только эта музыка. "Но это же твой день рождения", напомнила Персефона. "А Ворон больше в твоём стиле". Тогда решено. Идём в Ворона. "Спасибо, Персефона". Несмотря на то, что теперь они с Лексой виделись реже, Персефона была счастлива за подругу. Рядом с Джейсоном Лекса расцвела, и она навсегда останется в долгу перед двумя этими смертными за услугу, которую они ей оказали. Особенно перед Лексой, которая оставалась рядом с ней целую неделю, пока Персефона отходила от разрыва с Аидом и смогла сохранить живой Минфумяту. о существовании которой богиня напрочь забыла, оставив на подоконнике на кухне. Она планировала вернуть нимфу в подземное царство, но у неё не хватало смелости встретиться с Аидом лицом к лицу. Она написала Лексе, что собирается уходить, и начала собирать вещи, когда на её стол вдруг упала тень. Она подняла глаза и встретилась взглядом со знакомой парой тёмных глаз. Геката, Персефона вскочила и обвела руками шею богини. Я так по тебе скучала. Геката обняла её в ответ и с облегчением вздохнула. Я тоже по тебе соскучилась, моя милая. Она отстранилась и всмотрелась в лицо Персефоны, чуть сдвинув брови. Мы все соскучились. Богиню накрыло волной вины. Она сглотнула. Фактически, она всех избегала. Присядишь со мной? Конечно, богиня колдовства села рядом с Персефоной. Богиня весны всё никак не могла перестать gloзить на Гекату. Та выглядела совершенно иначе в своём смертном обличии, с заплетёнными в косу волосами и длинным чёрным платьем вместо царственной мантии. Надеюсь, я тебе не помешала. добавила Геката. Нет, я просто работала, ответила Персефона. Богиня кивнула. Несколькими мгновениями они обе молчали, и Персефоне стало ненавистно это неловкость, возникшая между ними. Как там все? осторожно спросила она. В печали, ответила Геката, и Персефона почувствовала укол в груди. «Ты ведь не из тех, кто ходит вокруг да около, Геката!» «Возвращайся!» Она не могла поднять взгляд на Гекату. Ее глаза горели. «Ты знаешь, что я не могу!» «Какая разница, что вы нашли друг друга благодаря этому контракту?» Спросила Геката. Персифона широко распахнула глаза и посмотрела на богиню колдовства. «Он тебе рассказал?» Я сама спросила. Тогда ты знаешь, что он обманул меня. Разве? Насколько я поняла, он сказал тебе, что твой контракт никак не связан с его пари с Афродитой. Ты не можешь утверждать, что он не задумывался о том, что я могу помочь ему выполнить его контракт с ней. Я уверена, что он думал об этом, но только потому, что уже был влюблен в тебя. Разве в его надежде было что-то плохое? Персефона молчала, пытаясь всё осмыслить. Геката пришла сюда только чтобы попытаться убедить её вернуться к Аиду. Она знала ответ, но он был намного сложнее, чем просто да. Богиня колдовства пришла, чтобы убедить её вернуться в подземный мир, царство людей, которые считали её своей королевой, к её друзьям. Она знала, что Геката права. Какая разница, что они обрели любовь друг к другу благодаря контракту? Люди как только не находят свою любовь. Но самое болезненное для неё было то, что когда она призналась Аиду в любви, он не сказал того же в ответ. Он вообще ничего не сказал. Она чувствовала, что Геката наблюдает за ней. А потом богиня спросила: "Как думаешь, Тебе удалось выполнить условия контракта. Персефона смущённо взглянула на неё. Я кое-что вырастила. Оно не было прекрасным. Она даже не была уверена, что это можно назвать растением, но оно было живым, и этого было достаточно. Геката покачала головой. Я не о растениях. Ты выполнила контракт, потому что создала жизнь. внутри Аида, потому что принесла жизнь в подземное царство. Персефона отвела взгляд и закрыла глаза. Ей было невыносимо слышать это. Потом Геката прошептала: "Без тебя там уныло и безрадостно". Она взяла Персефону за руку. "Ты его любишь?" От этого вопроса слёзы подступили к её глазам, и она яростно смахнула их. Прежде чем едва слышно выдохнуть. Да, она всхлипнула. Да. Мне кажется, я любила его с самого начала, и поэтому мне так больно. Аид заставил её увидеть всю картину целиком, не будучи ослеплённой страстью, но в том, что не касалось её страсти к нему. Так иди к нему. Расскажи, почему тебе больно. Объясни, как это исправить. Разве не в этом ты так хороша? Персефона не смогла сдержать смех, вытирая глаза от слёз. Ох, Геката, он не хочет меня видеть. Откуда ты знаешь? спросила Анна. А ты не думаешь, что если бы он хотел, то сам пришёл бы за мной? Может, он просто решил дать тебе время. Геката посмотрела на улицу. И Персефона проследила за её взглядом. У неё перехватило дыхание, и сердце бешено забилось в груди. Всего в нескольких футах от них стоял Аид. Одетый во всё чёрное, он никогда ещё не выглядел так мужественно. Его взгляд, тёмный и пронизывающий, был прикован к ней, и она никогда не видела его таким уязвимым. Он надеялся, но боялся. Персефона поднялась со стула, но не сразу смогла заставить свои ноги двигаться. Она неуклюже шагнула вперёд, а потом сорвалась на бег. Аид подхватил её, когда богиня прыгнула в его объятия и обвела ногами его талию. Он прижал её к себе, уткнувшись лицом ей в шею. Я скучал по тебе, прошептал он. «И я по тебе», — произнесла и слегка отстранилась. Она всмотрелась в его лицо, провела пальцами по щеке и изгибу губ. «Прости, и ты меня», — сказал он, и она поняла, что он изучает ее так напряженно, словно пытается запомнить каждую черточку. «Я люблю тебя», — надо было сказать раньше. «Я должен был сказать тебе в ту ночь в купальнях. Я знал уже тогда. Она улыбнулась, вплетая пальцы в его волосы. Я тоже люблю тебя. Их губы слились в поцелуе, и весь мир вокруг словно растаял, хотя их уже окружило несметное множество людей, фотографирующих и снимающих влюблённых на видео. А ит первым прервал их поцелуй, и Персефона подняла на него взгляд, одновременно раздрадованная И слегка потерянные. Ты должна мне услугу, богиня, и пришло время мне её потребовать. Его глаза начали темнеть. Сердце Персефоны сильно забилось у неё в груди. Вернись в подземное царство вместе со мной. Она хотела возразить, но он заставил её замолчать. Поцелуй им. Живи между мирами, сказал он. Но не покидай нас навсегда, моих людей. твоих людей. Меня Персефона смахнула слёзы. Он всё понял. У неё будет лучшее от двух миров. И у неё будет он. Лукаво улыбнувшись, она провела ладонью по его рубашке. Я хочу сыграть в карты. Уголки его рта приподнялись, глаза потемнели. Покер, уточнил он. Да. Ставки твоя одежда, ответила она. И они исчезли.